молнии унесся на середину реки вот рассекает сказал ли а ты в нее влюбился точно я хотел было обидеться но передумал только сказал дурак она ведь жизнью рискует чтобы нас сюда доставить потому что думает будто мы фаги в каком-то смысле так и есть задумчиво сказал ли он пусть не настоящий но все-таки ладно не обижайся я не обижался и Я думал, не помолиться ли, чтобы с Наташей все было хорошо, а потом вспомнил, как молился, чтобы родители не ушли. И не стал. В кабине грузовика вкусно пахло свежим хлебом. На самом деле грузовик вез с штабеля досок, а хлеб лежал у водителя в кабине на длинном будто лавка сиденье. Два здоровенных, коровая, с крепкой румяной корочкой и нежным мякишем. «Рубайте, рубайте, хлопцы!» — добродушно проговорил водитель. «Разве в городе умеют хлеб печь? Сто лет назад составили программу и кормят народ, а хлебушек он душу любит». Машину мы поймали без всяких проблем. Первый же грузовик, здоровенный, почти как фаговский космический катер, остановился возле нас, голосующих на обочине. Выглянул водитель черноволосый, смуглый, улыбчивый, и махнул нам рукой. «Забирайтесь!» дядька дима а разве нельзя хлеб в домашней микроволновой печки готовить спросил ли он. он как-то здорово поймал диалект на котором говорил водитель Что ты хлопчик водитель засмеялся хлебго только в печке родят. Да чтобы замесить руками, чтобы протопить дровами а мы микроволны ультразвук электроны позитроны молочка молочка скушайте ли он с готовностью взял очень подозрительную на вид пластиковую бутылку из под лимонада в бутылке было молоко настоящее с удовольствием сказал водитель не парное ясное дело следняника а синтетического я как выпью пусть даже оно самое дорогое и качественное живот сводит днище пробивает И он снова захохотал. «Я глотнул молока на всякий случай, отерев рукавом горлышко, не потому, что ли он обрезговал. Сама бутылка была на вид грязной. Молоко оказалось вкусным, удивительно вкусным, густым и каким-то словно забытым, но вспоминавшимся в снах». «Во!» – провозгласил водитель. «Почуяли разницу?» Это не из нефти опилок, это коровка делала. Я перепуганно сглотнул, но странное дело, противно мне не стало. И вообще было здорово. Зря мы так боялись. Люди на новом кувейте оказались вполне нормальны, ничуть не хуже, чем на Авалоне. Или водителя не смогли зомбировать. Я искоса посмотрел ему на висок. Нейрошунт был новее, чем у меня. Я мамата профиль с радиовходом. ничего не понимаю в городе я уж вас на окраине высажу будто извиняюсь сказал водитель мне по центральным улицам на этом бегемоте разъезжать запрещено на завод и в гараж да мы еще и за городом вылезем сказал ли он возле мотеля недалеко от космопорта там мой папа работает а молоко очень вкусное спасибо водитель кивнул и неожиданно настоятельно произнес спасибо не мне говори хлопчик спасибо владетельницы ответил ли он в раз изменившимся голосом но «Ну и вам спасибо дядька их довели империю до ручки вздохнул водитель синтетику кушаем гордость потеряли любовь забыли если бы не иней он ничуть не изменился при этих словах остался все тем же добрым хорошим человеком который с удовольствием подвез голосующих мальчишек да еще и накормил их вкуснейшим хлебом и молоком но у меня в ушах будто звоночек тревожно зазвенел и у леона взгляд стал собранным и беспокойным а как думаете дядька империя с нами воевать будет спросил леон у водителя на скулах заиграли желуваки все к тому идет да вы себе этим голову не забивайте хлопчики вам учиться надо мы учимся с готовностью ответил ли он но мы ведь тоже за владетельницу боимся если надо воевать пойдем одной рукой придерживая руль водитель другой потрепал лена по загривку «Эх, хлопчики с тоской сказал он и что же императору не ймется почему он нам жить мешает слышали небось про обстрел это когда сам умом стреляли наугад спросил я вспомнив рассказ семецкого водитель кивнул сам умом надо ж каждый ребятенок знает у меня дочка в той школе училась у лелена глаза стали будто старый нейрошунт круглый и здоровенный я тоже оцепенел неужели лютики стреляли так умело что взорвали школу с детьми теперь дома учитьсяся тем временем продолжал водитель спасибо владетельнице что обстрел ночью случился